Ему толковали, что там станет он не гордый кочет, но мокрая курица. Он все равно лез, махал крыльями, видно, не хотел оставаться один. Решили посадить его в предбаннике, стеречь одежду и оружие. Старости на домочадцы пообещали свежее белье. Жихарь плескал золотой ложкой на каменку, и Артур шарахался от клубов пара. Китоврас распаривал копыта в четырех лоханях,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 «Сэр Джихар, — обратился к нему Яртур, — вы не заметили, что за пища была на праздничных столах, за которыми нас якобы ждут?» «Пища как пища! — ответил Джихар, ударяя в дверь плечом. Дым становился гуще. «Вы видели миски с кашей из белого сарацинского пшена с изюмом? Мне как-то довелось отведать этого кушанья на тризне степно витяся одихмантия». «Так они уже поминки по нам готовят», — заорал Жихарь. С разбегу врезался в дверь и еще раз заорал. «По лучше пойти в дом плача, чем пойти в дом пира», — сказал царь Соломон. «Никому верить нельзя, особенно людям». Китовраз отстранил Жихаря и стал выбивать дверь задними копытами с тем же успехом. «Бревнами заложили», — прошептал Жихарь. «За что?» Вместе с дымом...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 Своростом обложили, догадался богатырь. Трещало и за дверью. «Славный коварством своим обитателем града!» Сурово молвил Китаврас. «Гостя зажарит живьем! В этом ли доблести суть?» Царь Соломон продолжал рассуждать про печальную участь скотов и человеков. Пламя перестало бить из щелей, но, судя пожару, вокруг них бушевало вовсю. Дым, подчиняясь движением петушиных крыльев,